Глава 2 Вашингтон, округ Колумбия. Огромный внушительный на вид адмирал Стивен Броуз занял свое кресло у торца длинного стола в подземной ситуационной комнате Белого дома. Он снял фуражку и, изумленный представшим его взору зрелищем, провел пальцами по волосам, подстриженным на военный манер ежиком. Президент Костелия, как всегда, сидел в кресле у противоположного конца стола, но кроме них двоих в просторном помещении никого не было. Пустые ряды кресел вдоль длинного стола производили зловещее впечатление. «Какие химикаты?» — господин президент спросил адмирал. «Помимо руководства военно-морским флотом он возглавляет комитет начальников объединенных штабов». Теодигликоль — вещества, и хлорид теонила — и нервно-паралитические. Оба вызывают мучительную смерть. Такой гибели не пожелаешь даже и врагу. Тонкие губы адмирала превратились в линию, по лицу заходили желваки. В каких количествах? Десятки тонн. Мрачный взгляд Костили был прикован к адмиралу. Этого нельзя допустить. Когда... Броуз умолк, его бледные глаза сузились. Он оглядел пустые кресла вокруг стола. Понимаю. Мы не можем задержать Доуджар Эмпресс в море и осмотреть его груз. Вы хотите, чтобы наша разведка прояснила ситуацию скрытно, так, чтобы никто ничего не пронюхал? Пока — да. У нас нет доказательств, по крайней мере, более надежных, чем в случае с Инхэ. Мы не имеем права спровоцировать еще один международный инцидент такого рода, особенно сейчас, когда готовность наших союзников к военным действиям понижена, а Китай — Почти согласился подписать договор по правам человека. Броуз кивнул. «Чего же вы от меня хотите? Кроме того, что я должен держать эти сведения в секрете? Отправьте один корабль следить за «Доджер Эмпресс». Пусть он держится достаточно близко, чтобы в случае нужды задержать китайское судно, но за пределами прямой видимости». Даже если наш корабль не покажется китайцам на глаза, они все равно поймут, что их преследуют. Их радар засечет наше судно. Если они везут контрабанду, капитан Доводжер Эмпрес, по крайней мере, будет знать, что за ним наблюдают. Он переведет свой экипаж в режим повышенной бдительности. Тут уж ничего не поделаешь. Это положение будет сохраняться до тех пор, пока я не получу конкретные улики. Я рассчитываю на то, что ваши люди не допустят перерастания напряженности в прямое столкновение. Вы надеетесь получить дополнительную информацию? Да. Броуз задумался. Доводжер Эмпресс взял груз первого числа, поздним вечером? По моим сведениям, да. Броуз произвел подсчеты в уме. Насколько мне известны порядки в Шанхае и вообще в китайских портах, Доджер-Эмпресс не мог отплыть раньше утра второго. Адмирал протянул руку к телефону, стоявшему у его локтя, и бросил взгляд на президента. — Вы позволите, сэр? — Кастиле кивнул. Броуз набрал номер и заговорил в микрофон. — Мне плевать, что сейчас раннее утро, капитан. «Делайте, что вам приказывают». Он умолк и вновь провел ладонью по коротким волосам. «Да, регистр Гонконга, сухогруз, 15 узлов. Вы уверены?» «Отлично». Он повесил трубку. «При скорости 15 узлов он дойдет до бастра примерно за 18 дней, сделав остановку в Сингапуре». Это обычный маршрут. Если доводжер Empress отплыл в полночь первого числа, он окажется в проливе хор ранним утром девятнадцатого по китайскому времени или вечером восемнадцатого по-нашему. Сегодня 13 -е. Значит, через пять суток он войдет в хор последний пункт, в котором мы можем на законных основаниях подняться на его борт. В голосе адмирала зазвучала озабоченность. Чтобы разобраться в происходящем, нам остается лишь пять суток, сэр. Спасибо, Стивен. Я передам ваши слова своим людям. Адмирал поднялся на ноги. Вашим целям лучше всего соответствует один из наших фрегатов резвые машины и среднее вооружение. Он не велик по размерам. И можно надеяться, что его обнаружат не сразу, особенно если оператор радара «Доваджер Empress ленчай или заснет на посту. Сколько времени потребуется, чтобы снарядить и отправить фрегат?» Вроуз вновь снял трубку телефона. На сей раз разговор оказался еще короче. Он дал отбой. «Десять часов, сэр. Выполнять. А Джон Смит еще раз посмотрел на зеленые фосфоресцирующий циферблат армейских часов. Три минуты одиннадцатого. Смит беззвучно выргался. Мандрагон опаздывал. Смит сидел на корточках, у острой, как бритва коралловой формации, прикрывавшей вход в уединенную пещеру. Он напрягал слух, но до него доносился только звук волн, которые, нахлынув на темный песок, с громким шипением откатывались обратно в море. Едва слышно шелестел ветер. В воздухе чувствовался запах соленой воды и рыбы. На некотором отдалении вдоль берега выстроились лодки, неподвижные, блестящие в лунном свете. Туристы, бродившие днем по острову, с последним паромом отправились в Пенфу. Смит вновь бросил взгляд на часы. 6 минут 11. Где же Мандрагон?» Два часа назад рыбачья лодка доставила Смита из Линьяна в порт Пенфу. Там он взял на прокат мотоцикл и проехал по дороге, окружавший остров. Отыскав ориентиры, которые значились в полученных им инструкциях, он спрятал мотоцикл в кустах и остаток пути проделал пешком. Часы показывали уже десять минут 11 Смит ждал, нетерпеливо, с тревогой. По-видимому, что-то стряслось. Он уже собирался покинуть свое укрытие и осторожно осмотреть окрестности, когда вдруг ему почудилось, будто бы грубый песок под его ногами шевельнулся. Смит ничего не слышал. Но по его спине пробежали мурашки. Он стиснул в руке свою беретту, готовый метнуться в сторону к песку и камням. Внезапно его оглушил отрывистый шепот. — Не двигаться! Смит замер на месте. — Не вздумайте шевельнуть хотя бы пальцем. Губы говорившего находились в нескольких сантиметрах от уха Смита. — Орхидея! «Вы Мандрагон?» «Уж, конечно, не призрак великого корнчего Мао», — насмешливо отозвался голос. «Хотя он вполне может бродить где-нибудь поблизости». «За вами следили?» «Думаю, да. Точно не знаю. Но если хвост и был, я его стряхнул». Песок вновь шевельнулся, И рядом со Смитом возник Эври Мандраком. Он тоже опустился на корточки. Это был невысокий черноволосый мужчина, гибкий и худощавый, похожий на чересчур рослого жакея. На его суровом лице выделялись пронзительные, словно у хищника, глаза, внимательно осматривавшие все вокруг. Тени у пещеры фосфоресцирующие волны, кораллы, которые причудливыми изваяниями вздымались из темной воды за линией прибоя. Давайте побыстрее покончим с делами, заговорил Мандрагом. Если я не вернусь в Пенфу к половине одиннадцатого, то не попаду на Тайвань до завтрашнего утра. В таком случае моя легенда лопнет, он оглядел Смита. Стало бы... Вы и есть подполковник Джон Смит. — А вас идет молва. Говорят, вы отличный агент. Надеюсь, эти слухи не преувеличены. То, что я вам принес, опаснее ядерной бомбы. Он вынул простой конверт среднего размера и показал его Смиту. — Это и есть ваши сведения? — спросил Смит. мандрагон кивнул и вновь сунул конверт, во внутренний карман куртки. Помимо документа, вы кое-что передадите Клейну на словах. Слушаю вас. Внутри конверта лежит список того, что на самом деле перевозит Доджер Эмпрос. Так называемая официальная декларация. Та, что подписана комиссией по экспорту. Всего лишь дымовая завеса. Откуда вы это знаете? Подлинная декларация, как это принято в Китае, скреплена ЧОПом, личным штампом главного администратора и официальной печатью фирмы-отправителя. Она адресована компанией в Багдаде для производства оплаты. В декларации также указано, что она существует в трех экземплярах. Второй должен находиться в Багдаде или Басре, поскольку на его основании будет осуществлен расчет. А где хранится третья копия, мне неизвестно. Почему вы думаете, что ваш документ — это не та декларация, которая была подана в комиссию по экспорту? — Потому что я видел подложную декларацию собственными глазами. На ней нет штампа главного администратора. Смит нахмурился. Судя по вашим словам, достоверность этих сведений не гарантирована. Никаких гарантий нет. Штамп администратора может оказаться поддельным, а компании в Багдаде — подставными. Однако декларация, которую я вам принес, — это счет-фактура со всеми необходимыми реквизитами, отправленная в адрес получателя для производства денежных расчетов. Это дает президенту Кассили повод распорядиться, чтобы доваджер Empress задержали в международных водах, а нашим парням предоставляет возможность заглянуть в его трюмы. И к тому же, добытый мной документ гораздо более весомая улика, нежели в случае с Иньхэ. И если это дезинформация то она лишь подтверждает существование в Китае заговора, целью которого — поднять шумиху. Никто, даже Пекин, не решится бросить нам упрек, если мы предпримем меры предосторожности. Смит кивнул. — Вы меня убедили. Давайте конверт. — Это еще не все. Мандрагон всмотрелся в тени крохотной пещеры. Один из моих источников в Шанхае поведал мне историю, которую будет не лишне передать Клейну. По очередным причинам документального подтверждения его словам нет. Он рассказал о пожилом человеке, которого содержат в заключении в сельскохозяйственной колонии ослабленного режима неподалеку от Чунцина. Там во время Второй мировой войны находилась столица Чанкайши. Американцы называют этот город Цуньцзинем. Утверждается, будто бы этого человека держали в различных китайских тюрьмах с 1949 года, когда коммунисты одолели Чанкайши и прибрали страну к рукам. Мой источник сказал, что этот старик владеет мандаринским диалектом и многими другими, но внешне Ни капли не похож на китайца. Старик утверждает, будто бы он американец по имени Дэвид Тейер. Мандрагон умолк, внимательно глядя на Смита. Его лицо казалось каменной маской. А теперь покрепче держите свою шляпу. Этот старик называет себя настоящим отцом президента Кастили. Смит вытаращил глаза. — Вы, вероятно, шутите. Всем известно, что отца президента звали Серж Кастилья, и он умер. Пресса уже вызнала и опубликовала о президентской семье всю подноготную. — Совершенно верно. Именно поэтому я так заинтересовался. Мандрагон привел еще несколько подробностей и напоследок добавил. Мой источник сказал именно так. Настоящий отец президента. Если этот старик мошенник, зачем ему утверждать то, что так легко опровергнуть? Это было весьма логичное замечание. Насколько надежен ваш источник? Я еще ни разу не ловил его на лжи или дезинформации. Что если это очередная уловка Пекина, с целью заставить президента отказаться от соглашения по правам человека? Старик-заключенный говорит, будто бы Пекин даже не знает, что у него есть сын. А уж тем более, что его сын стал президентом США. Смит сопоставил даты и возраст старика и не увидел в них противоречий. Где именно его содержит? Ложись! — Мандрагон плашмя бросился на песок. Чувствуя, как забилось его сердце, Смит нырнул за коралловый выступ, а справа со стороны моря донеслись звуки автоматных очередей и гневные выкрики по-китайски. Мандрагон перекатился за выступ и сел на корточки рядом со Смитом с миллиметровым Глоком в руке, наведя его в темноту и ища взглядом противника. — Так, — мрачно проронил он. — Похоже, мне не удалось сбросить хвост. Смит не стал тратить время на упреки. — Где они? Вы что-нибудь видите? — Не вижу низги. Смит вынул из-под ветровки очки ночного видения, Сквозь них ночной мрак казался бледно-зеленым, и стали отчетливо видны темные коралловые выросты, торчащие из моря. Смит также заметил невысокого костлявого обнаженного по пояс человека, который маячил у одного из похожих на статуи кораллов. Он стоял по коленам в воде со старым АК-74 в руках и смотрел туда, где прятались Смит и Мандрагон. «Я засек одного», — негромко произнес Смит. «Шевельнитесь. Покажите ему плечо, как будто хотите выбраться из-за коралла». Мандрагон приподнялся и согнулся, выставив плечо так, словно собирался броситься на утек. Костлявый мужчина у коралловой колонны открыл огонь. Смит тщательно прицелился и выпустил две пули. В зеленом сиянии он увидел, как костлявый дернулся и упал лицом вниз. Вокруг него по воде расплылось темное пятно. К этому времени Мандрагон вновь спрятался за выступ. Он выстрелил. Из темноты донесся чей-то вскрик. «Там, справа!» — рявкнул Мандрагон там еще люди. Смит повернул стол береты вправо. Четыре зеленые мужские фигуры бежали от моря к дороге, идущей вокруг острова. Пятый залег на пляже за их спинами. Смит выстрелил в человека, бежавшего первым. Он увидел, как тот схватился за ногу и упал, но двое из оставшихся подхватили его под руки и потащили к воде. Они окружают нас. На лбу Смита выступил пот. Отступаем. Они с Мандрагоном вскочили на ноги и помчались по коралловому песку к гребню, замыкавшему пещеру с юга. Судя по автоматной очереди, раздавшейся позади, нападающих было отнюдь не трое, а гораздо больше. Пуля пробила ветровку Смита, и он почувствовал, как в его крови Забурлил адреналин. Он вскарабкался на гребень, нырнул в густой кустарник и укрылся за деревом. Мандрагон бежал следом, подволакивая правую ногу. Он упал плашмя за соседним стволом. Еще одна очередь прошла листву, сбивая мелкие ветви и поднимая в воздух тучу пыли. Смит и Мандрагон расчехались, по-прежнему стараясь держать голову вплотную к земле. Мандрагон вынул нож из чехла на спине, разрезал брюки и осмотрел рану. — Что-нибудь серьезное? — шепотом спросил Смит. Пуля прошла на вылет. Но по возвращении ко мне пристанут с расспросами. Придется уйти в отпуск, либо сделать вид, будто я попал в аварию. Он болезненно улыбнулся. Но сейчас у нас совсем другие заботы. Меньшая группа, которая обходила нас со стороны, вероятно, уже добралась до дороги. А основной отряд прятался в пещере и должен был гнать нас навстречу остальным. Нам остается лишь продолжать движение к югу. Смит согласно кивнул и пополз вперед сквозь кустарник, который под воздействием неутихающего ветра и соленых брызг стал особенно грубым и неподатливым. Смит прокладывал путь для мандрагана, но двигались они медленно. Чтобы уберечь оружие от песка, им приходилось ползти на коленях и локтях. Стебли кустарника расступались неохотно, то и дело цепляясь колючками за их одеждой и волосы. Мелкие веточки ломались и царапали им лица, оставляя кровавые полосы на ушах и запястьях. В конце концов, они очутились на другом пригорке, который обрывался к берегу, образуя выемку, обращенную входом к морю. Она была слишком широкой, чтобы ее можно было назвать пещерой. Упорно... Пробираясь к дороге, Смит и Мандрагон услышали там голоса, разносившиеся в безветренном воздухе. На берегу за их спинами беззвучно возникли четыре фигуры. Еще две по-прежнему стояли по колено в воде. Одна из фигур, самая крупная, жестом велела остальным рассыпаться в цепь. Они разошлись в стороны, их осветила луна, и Смит увидел, что они одеты в черное, а их головы покрыты капюшонами. Командовавший ими человек наклонился. Смит услышал хриплый шепот, которым тот, по всей видимости, говорил в портативную рацию. «Китаец!» — негромко произнес мандраган, прислушавшись. Из-за мучительной боли его голос прозвучал натянуто. Я разбираю не все слова, но, похоже, это шанхайская разновидность мандаринского диалекта. А это значит, что за мной следили от самого Шанхая. Этот человек — их главарь. Думаете, кто-то навел их на вас? Возможно. Либо я сам дал маху. Как бы то ни было, они здесь и приближаются к нам. Смит посмотрел на мандрагана. Своим упорством и силой этот человек напоминал ему прибрежные кусты. Его терзала боль, но он не поддавался ей. — Мы можем попробовать прорваться к дороге, если вам хватит сил, — сказал Смит. — А если нет, спрячемся здесь. — Вы с ума сошли. Здесь нас найдут и прикончат. Они поползли вглубь зарослей кустарника и деревьев прочь от моря. Преодолев еще десять метров, они услышали позади звук шагов и треск ломающихся веток и одновременно увидели тени людей, которые приближались к ним из глубины острова, двигаясь в сторону берега. Преследователи догадались, как будут действовать беглецы, и взяли их в клещ. Смит выругался. «Они либо услышали нас, либо обнаружили следы. Мы должны ползти дальше. Как только те, кто наступают от дороги, приблизятся вплотную, я обстреляю их». «Может быть, нам удастся от них ускользнуть?» — с надеждой прошептал Мандрагон. «Слева есть нагромождение скал. Они выглядят неплохим укрытием». Мы можем спрятаться там, пока они не пройдут мимо. А если нет, будем отстреливаться, пока шум не привлечет сюда полицию. Попробовать стоит, — согласился Смит. В свете луны скалы вздымались из кустов, словно древние развалины в джунглях Кампучии или на Юкатане. Скопление коралловых выступов причудливых форм — Представляло собой нечто вроде крепости, защищенной со всех сторон с проемами для стрельбы именно то, что требовалось Смиту и Мандрагону. Вдобавок, в ее центре имелась впадина, в которую можно было залечь, практически скрывшись из виду. Переведя дух, они улеглись в низине, держа пистолеты наготове, прислушиваясь к звукам и осматривая залитый серебристым светом остров. Смит чувствовал жжение там, где пот капал на царапины и ссадины. Мандраган шевелил ногой, стараясь принять наименее болезненную позу. Их чувства обострились до предела. Они ждали, слушали, наблюдали. На горизонте горели огни Гаусюна. Где-то залаяла собака. Еще одна подхватила ее голос. Издалека донесся шум автомобиля. В море застучал мотор запоздавший лодки. Потом они услышали голоса, говорившие на шанкайском диалекте. Голоса звучали все ближе. Ноги с хрустом топтали кусты. Сквозь переплетение ветвей Смит и Мандрагон увидели тени, скользившие мимо. Одна из них остановилась. Мандрагон поднял свой глок. Смит схватил его за запястье и отрицательно покачал головой. Это была тень крупного мужчины. Он снял капюшон. Его лицо казалось бесцветным, едва ли немертвенным под копной необычных для китайца светло-рыжих волос. Его глаза блестели, словно зеркала, перебегая с коралла на коралл в попытках уловить движение, либо заметить что-нибудь подозрительное смит и Мандрагон, лежа во впадении за скалами затаили дыхание несколько мгновений показавшихся им вечностью мужчина продолжал неторопливо осматривать окружающие предметы по груди и спине смита покатились капли пота мужчина повернулся и двинулся прочь в сторону дороги ух Негромко выдохнул Мандрагон. Ведь это же ночной воздух содрогнулся от выстрелов. Пули ударились о скалы и с визгом унеслись к деревьям. На землю посыпался град коралловых осколков. Казалось, само ночное пространство стреляет в Смита и Мандрагона, щери со всех сторон вспышками пламени из автоматных стволов. Рыжеволосый человек заметил их, но ничем этого не выдавал, пока не предупредил остальных. Смит и Мандрагон открыли ответ на огонь, лихорадочно высматривая противников среди залитых лунным светом кустов и деревьев. Теперь их укрытие превратилось в помеху. Их было двое, слишком мало, чтобы отбиться в темноте по меньшей мере от семи нападающих. В скором времени у них должны были кончиться патроны. Смит наклонился к уху Мандрагона. «Мы должны с боем прорваться к дороге. Неподалеку отсюда спрятан мой мотоцикл. Он выдержит нас обоих. Перед нами меньше стрелков, чем позади. Заставим их залечь и побежим в ту сторону. Обо мне не беспокойтесь, я справлюсь». Смит кивнул. Он мог бы сказать о себе то же самое. Сейчас, когда в их жилах, словно раскаленная лава, бурлил адреналин, они оба в случае нужды могли бы домчаться до самой луны. Насчет три. Они открыли огонь и побежали от скал к дороге, лавируя среди кустов и деревьев. Они низко пригибались, но все же мчались во весь опор, и секунды спустя миновали цепь нападающих. Теперь выстрелы слышались только позади, а дорога стремительно приближалась. Мандрагон вскрикнул, запнулся и упал на ломая переплетенные ветви. Смит сразу схватил его за руку, чтобы помочь подняться, но агент молчал. Его рука обмякла и безжизненно повисла. Эври. Ответом ему была тишина. Смит упал на колени рядом с Мандрагоном и нащупал на его затылке горячую кровь. Он тут же прижал пальцы к его шее, но пульса не было. Смит глубоко вздохнул, выругался и обшарил карманы Мандрагона в поисках конверта. Преследователи подходили все ближе, стараясь не шуметь в густых зарослях. Конверт? Пропал. Смит еще раз лихорадочно обыскал карманы Мандрагона, забирая все, что там лежало. Потом ощупал труп, но конверта не было. Убедившись в этом, он не стал больше тратить время. Смит беззвучно выругался и ринулся прочь. Над Южно-Китайским морем собрались облака и затянули на К тому времени, когда Смит добрался до дороги, остров окутал непроглядный мрак. Покров темноты оказался для Смита одним из редких подарков судьбы. Ощутив прилив облегчения, к которому примешивалась ярость из-за смерти мандрагана, он пересек двухполосное шоссе и укрылся в неглубоком кивете. Тяжелая дыша, Смит навел на деревья стволы Глока, Мандрагона и свои береты. Он замер в ожидании, размышляя. Конверт лежал во внутреннем кармане куртки. Смит по меньшей мере дважды заметил, как Мандрагон опускал туда руку. Конверт мог выпасть в одно из этих мгновений, либо когда они с Мандрагоном ползли сквозь кусты, или когда они бежали от преследователей, и полы их курток развивались на ветру. Разочарованный и встревоженный, он крепче стиснул рукоятки пистолетов. Несколько минут спустя на дорогу, крадучись, вышел человек с автоматом АК-74 на готове. Он посмотрел налево, направо, потом перевел взгляд на противоположную обочину. Смит поднял Беретту. Его движение привлекло внимание боевика, и тот выпустил очередь вслепую. Смит положил глок на землю, нацелил Беретту и выпустил одну за другой две пули. Человек рухнул лицом вниз и замер в неподвижности. Смит вновь схватил глок и открыл ураганный огонь, поворачиваясь по дуге из за дороги послышались выстрелы и крики. Чувствуя, как этот шум эхом отдается в его голове, Смит выпрыгнул из квета и помчался сквозь рощу деревьев к центру острова. Он не мог вспомнить, долго ли бежал и какое расстояние преодолел, но вдруг понял, что не слышит звука в погоне. Ни шагов, ни шороха кустов, ни выстрелов. Он укрылся за деревом и сидел там на корточках целых пять минут, которые показались ему пятью часами. В висках гулко стучала кровь. Может быть, противник отказался от преследования? Они с Мандрагоном убили по меньшей мере троих, серьезно ранили еще двух и, вероятно, легко задели остальных. Но сейчас все это не имело значения. Если погоня прекратилась, следовательно противник получил то, за чем охотился подлинную декларацию нагруз Доуджар Эмпрес.